Близился закат. Чем меньше времени оставалось до того момента, как солнце окончательно скроется за горизонтом и землю зальет ночная мгла, тем сильнее я нервничала. Неужели моим родителям настолько плевать на меня? Матушка ведь знает, кем именно я отправилась на прогулку. Почему она еще не подняла тревогу? Почему я не слышу в лесу о и людей с факелами в руках, обыскивающих округу? В конце концов, почему в дверь к наглому сверх всякой меры дракону, который без малейшего стеснения умыкнул меня посреди белого дня, еще не постучались с требованием дать ответ? В наших краях все друг друга знают. Матушке не составило бы особого труда выяснить, кто именно поселился здесь совсем недавно. Арчер не солгал, когда представился нашим новым соседом. Тогда почему ничего не происходит? Я все больше и больше мрачнела, наблюдая, как вечерний сумрак неуклонно сгущается в углах комнаты. Мой обостренный от волнения слух напряженно ловил каждый шорох, каждый скрип, рассохшийся от времени половицы или ступеньки. Но, увы, среди этих обычных звуков не было того, который я так надеялась услышать. Я сидела на самом краешке той огромной кровати, на которой очнулась после похищения. Видимо, именно эту комнату Арчер выделил для моего проживания. По крайней мере, после неприятного происшествия с Ульрикой, он привел меня именно сюда и смущенно попросил побыть здесь некоторое время, при этом не потрудившись объяснить, чем намерен заняться в моё отсутствие. Я не успела возразить или что-нибудь спросить. Один миг, и Арчер исчез, привычно спрятавшись в тенях. Стоило признать, такой способ передвижения моего нового приятеля и вроде как будущего супруга начинал раздражать. Только я открою рот, чтобы потребовать объяснений, как его уже и след простыл. Естественно, я не собиралась покорно сидеть и ждать не пойми чего. Я сразу же подскочила к двери, но, увы, тут поджидало очередное разочарование. Меня самым наглым образом заперли. Я с силой дернула за ручку, убеждаясь в этом, потом не отказала себе в удовольствии несколько раз хорошенько двинуть ногой по двери, да так, что с потолка на меня посыпалась мелкая пыль и звездки. Неполную минуту я боролась с искушением разбить окно и завопить во всю мощь легких, призывая на помощь храброго рыцаря, должного освободить меня из лап коварного дракона. Но затем по здравым размышлениям отказалась от этого. Странное дело, но я сама не могла решить, что именно меня расстроит сильнее. Если кто-нибудь явится на отчаянный призыв о помощи и спасет-таки слабую девушку, или же если мои крики о помощи проигнорируют. Подобная мысль до такой степени удивила меня, что несколько минут я молча простояла около запертой двери, силясь разобраться в собственных чувствах. Я не хотела возвращаться домой, это совершенно точно. Но при этом не предполагала, что мои родители способны на столь выпиющее проявление равнодушия. Как-никак я все-таки была их единственной дочерью. Неужели им настолько плевать на меня, что они даже не заметят моего похищения? Я рассерженно заметалась по комнате. Подол платья от моих размашистых шагов путался в ногах, заставляя меня злиться еще сильнее. «Эх, где же мои любимые штаны и рубаха?» «Да, девушкам из приличных семей не пристало одеваться, как сорванцам, но с другой стороны, и волосы им коротко не стригут». Я задумчиво провела рукой по колючему ежику на своей голове и внезапно с силой сжала кулаки. В этот момент желание вернуться домой стало невыносимым. Нет, не для того, чтобы вновь терпеть любовь и безразличие матери. Я хотела еще раз увидеть ее, чтобы высказать в лицо все, что о ней думаю. Хотя бы раз позволить своим чувствам взять верх и выхлестнуть весь тот яростный водоворот эмоций, которые породили во мне ее отстраненность и вечная холодность. «Зачем?» – удивился внутренний голос. «Надеешься, что она устадится своего поведения и зальется слезами, вымаливая твое прощение?» Полно тебе. Ты всегда для нее была обузой. Смирись с этим. Смириться? Я зло цыкнула сквозь зубы. Но, пожалуй, с равнодушием родительницы мне действительно придется смириться. При всем своем горячем желании я не смогу заставить ее полюбить себя. Но вот с самоуправством Марчера надо что-то делать. И Если нам действительно суждено пожениться, то он с самого начала обязан уяснить, что не имеет никакого права меня запирать. В конце концов, я не его боевой трофей. Я личность, а не какая-то там игрушка, которую можно в любой момент, как надоест, кинуть в чулан. «Эй, личность!» – насмешливо окликнул меня внутренний голос. «Как вижу, ты уже почти смирилась с тем, что выйдешь замуж за Арчера. В принципе, не такой уж и плохой вариант. Мать ведь все равно, рано или поздно, но нашла бы способ спихнуть тебя с глаз подальше. Однако мой тебе совет. Прежде чем давать свадебную клятву, попробуй выяснить, как именно драконы относятся к людям». А то может статься, что ваш брак окажется чудовищно неравным. И до конца дней своих ты будешь вынуждена играть роль послушной безмолвной наложницы, любимого младшего сыночка в этом драконьем гнезде. Ну все, это стало последней каплей в чаше моего терпения. Нет, я обязана каким-либо образом выбраться из комнаты. Тогда Арчер убедится, что никакие запоры не способны меня остановить, а значит, будет вынужден обращаться со мной как с равной. Я подскочила к окну. С силой рванул на себя створки, едва не разбив слишком резким движением стекла. Те жалобно зазвенели, но выдержали. И вот уже я перегнулась через подоконник, жадно вдыхая полной грудью напоенной вечерней свежестью воздух. Затем принялась тщательно изучать обстановку. «Ага, я на втором этаже. Окна выходят на задний двор. До земли далековато. Значит, прыгать не буду. Вряд ли, конечно, разобьюсь насмерть, но вот ноги рискую себе переломать. Что же делать?» Я опять нырнула в сонное тепло комнаты. В голове кружились какие-то обрывки из множества прочитанных мною приключенческих романов. Я бы могла, к примеру, разорвать простыню на длинные лоскуты и связать из них веревку. Правда, есть у меня такое нехорошее чувство, что это займет слишком много времени, и я вряд ли успею закончить до возвращения Арчера. Думаю, знатно повеселится, обнаружив меня за столь странным занятием. К тому же у меня не было никакого опыта по использованию простыней таким образом. Не говоря о том, что я сейчас в платье, которое не располагает к акробатическим этюдам в моем исполнении. Эдак я все равно грохнусь на землю, и тот же Арчер будет вынужден выхаживать меня после неудачного падения. Я недовольно сморщила нос. Нет, не хочу выставлять себя в глупом свете. Побег должен быть осуществлен с грацией и изяществом. Я представила, как важно вплыву в гостиную и мимоходом оброню, ошеломленному моим неожиданным появлением Арчеру. Что? «Не ожидал, голубчик? То-то же. Даже не пытайся меня больше запирать». Я опять высунулась наружу, силясь отыскать хоть какой-нибудь путь к спасению. Взгляд сам собой упал на водосточную трубу, которая проходила сбоку от окон моей комнаты. «Хм, отсюда она выглядит достаточно надежно, чтобы выдержать мой вес. К тому же я смогу использовать ее крепление к стене дома в качестве своеобразных ступеней». Эх, была бы я в штанах!» — полголоса посетовала я. Еще несколько раз огорченно вздохнула и, плюнув на приличие, оседлала подоконник, после чего смело потянулась к трубе. К моей величайшей радости осуществить задуманное не составило особого труда. Правда, я все-таки умудрилась за что-то зацепиться и самым неприличным образом порвала платье. А еще я безмерно обрадовалась тому, что свидетелем моего побега не оказалось. Нет, не из-за того, что они могли наебедничать Арчеру и тем самым испортить эффект неожиданности, с которым я планировала показаться ему на глаза. Просто во время моего спуска игривый ветерок то и дело задирал подол моего наряда, выставляя на всеобщее обозрение то, что обычно принято скрывать от посторонних глаз. М да, Мда, поневоле позавидуешь мужчинам. У них подобных проблем нет. Наконец я твердо встала обеими ногами на землю и издала громкий удовлетворенный вздох почувствовав в этот момент себя самой настоящей героиней. Айда Мика, Айда, молодец. А теперь надлежит решить, что делать дальше. Отыскать Арчера и задать ему хорошую взбучку, потребовав, раз и навсегда забыть о своих замашках домашнего тирана, или же... Додумать свою мысль ей не успела. Как раз в этот момент очередной порыв ветерка донес до моего слуха легкий звон дверного колокольчика. Кажется, к Арчеру в гости кто-то пожаловал. «Матушка!» Мелькнуло в голове обрадованное, но я тут же кисло сморщилась. Ох, даже не знаю, как ко всему этому относиться. Не хочу возвращаться домой. Опять слышать свой адрес ядовитое шипение Альбы, опять видеть слезы матери. Сарчерам по крайней мере весело, хотя, конечно, воспитывать его еще и воспитывать. Но вряд ли мне позволят остаться здесь. Не думаю, что родители будут возражать против нашей свадьбы. Однако есть определенные правила и нормы приличия. Дверной колокольчик прозвонил снова. Я тряхнула головой, отгоняя небеселые размышления. Стараясь ступать как можно тише, проскользнула вдоль стены дома, миновала торец и, наконец, нырнула в пышные кусты каких-то незнакомых мне цветов, надежно скрывающих меня от посторонних глаз. Затем на одно мгновение высунула туда голову и кинула любопытствующий взгляд на гостя, готовая в случае чего скрыться обратно. Было еще достаточно светло, поэтому я с легкостью опознала мужчину, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу у входной двери. Высокая, сутулая фигура, черный поношенный сюртук, волосы, тронутые ранней сединой. — Папуля! — едва не воскликнула я восторженно, готовая кинуться с поцелуями на шею отца. — Надо же, именно его я меньше всего на свете ожидала здесь увидеть. Но он все-таки пришел меня спасти, значит, я ему не безразлична. Но моя радость исчезла так же быстро, как и вспыхнула. Отец, словно почувствовав мой взгляд, медленно повернул голову и внимательно посмотрел на кусты, в которых я скрывалась, и мой язык словно присох к нему. Мир вокруг зарябил знакомыми радужными разводами, И я увидела, как тень отца стремительно рванула вверх со ступеней крыльца, где она смиренно лежала до сего момента. И за спиной у него вдруг выросло огромное уродливое существо, более всего напоминающее какого-нибудь тролля, если бы они, конечно, существовали. «Ох, девочка, ты даже не представляешь, какой странный и зачастую пугающий мир откроется тебе отныне!» Эхом прозвучало в ушах зловещее пророчество феи. «Мне казалось, будто отец смотрит прямо на меня». Понятное дело, теперь я совершенно не собиралась бросаться к нему с радостными приветствиями. Напротив, нестерпимо захотелось вернуться в тихую и уютную комнату на втором этаже, откуда я с риском для жизни только что выбралась. Голова словно распухла от множества мыслей, которые я успела передумать за эти несколько секунд. «Что за создание, мой отец? Он явно не человек, но кто же тогда? Но самое главное, кем являюсь я?» Странно, до сегодняшнего дня я даже не подозревала, что в моих жилах может течь не только человеческая кровь. Хотя я от испуга старалась даже не дышать, отец все-таки почувствовал мое присутствие. Он раздраженно поморщился, и тварь за его спиной в безмолвном рыке оскалила длинные хищные изогнутые клыки. И отец принялся медленно спускаться с крыльца, не отводя настороженного взгляда с кустов, послуживших мне укрытием. Я с такой силой прикусила губу, удерживая себя от вскрика, что почувствовала во рту солоноватый вкус крови. Создание, скрывающееся в тени моего отца, тоже ощутило мой страх. Это было заметно по тому, каким красным пламенем бешенства налились его крохотные, подслеповатые глазки, а клыки словно удлинились. Еще бы секунды, и я ринулась бы прочь, оглашая крестности воплями ужаса. Но, на мое счастье, именно в этот момент входная дверь, скрипнув, приоткрылась, и в проеме показался Арчер. Чем могу быть полезен? любезно осведомился он. Затем его лицо зарилось пониманием, и он протянул: «А, Сьеркеллиас Пристан, я полагаю». Отец тотчас же остановился и обернулся к нему, расплылся в своей обычной улыбке, которая с легкостью очаровывала людей. Правда, она слегка поблекла, когда он увидел, кто именно стоит перед ним. Да что там, даже тварь за его спиной как-то съежилась, мгновенно спрятав клыки. «Вы?» Протянул отец, и в его голосе послышались странные нотки, нечто среднее между непонятным разочарованием и восхищением, к которым примешивались нотки искреннего уважения. «Да, я», — спокойно подтвердил Арчер, и тени под его ногами беспокойно зашевелились, готовые в любой момент расплескаться крылатым силуэтом. «Дракон в наших краях!» Отец досадливо прищелкнул языком и покачал головой. «И занесло уже вас в такую даль от гор?» Арчер не громко рассмеялся, будто его каким-то образом польстили слова моего отца. Затем глянул в мою сторону и негромко скомандовал. «Тами, выходи. Полагаю, ты должна услышать этот разговор. Ведь в нем будет идти речь о тебе». Отец удивленно нахмурился, видимо, не совсем понимая, о чем речь. А я упрямо вжалась в землю. «Нет, не выйду. Отец придет в ужас, когда увидит, в каком я сейчас виде." «Да не это тебя пугает», — устало посетовал внутренний голос. «Себе-то не ври. Ты просто боишься взглянуть ему в глаза. Отец сразу же почувствует, что ты поняла, кем именно он является. Арчер прав. Вам действительно предстоит очень серьезный разговор. Поэтому хватит вести себя как маленькая. Проблема никуда не исчезнет, если ты продолжишь прятаться от нее». «Тами», — с нажимом повторил Арчер, — «выходи». «Неужели тебе не интересно, что все это значит?» Он не закончил фразу «Да это было и не нужно». Понятное дело, внутри меня все кипело от жадного любопытства. Мой отец не человек. Да от одного этого факта моя голова готова была лопнуть. А мать, она кто? Неужели тоже какое-нибудь загадочное существо? Ну, как знаешь. Арчер с показным равнодушием пожал плечами и посторонился взмахом руки, пригласив моего отца войти. Тот как будто не услышал слова дракона, обращенные к его дочери так и продолжал стоять, кривясь в неприятной усмешке и разглядывая что-то под своими сапогами. «Стой!» – выкрикнула я, испугавшись, что они действительно скроются в доме, оставив меня томиться в неведении. Встала и выбралась из кустов, по пути яростно отряхивая платье от налипшего сора, как будто это могло исправить положение. Мой наряд сейчас более всего напоминал грязную половую тряпку. Отец словно нехотя поднял голову и посмотрел на меня. Недовольно дернул щекой, но удержался от каких-либо замечаний. «Ого!» – в свою очередь присвистнул Арчер, когда я медленно подошла к крыльцу и замерла, не решаясь подняться к мужчинам. «Тамину у тебя и видок». «Сама знаю», – огрызнулась я. «Эдак твой отец может подумать, что я плохо с тобой обращаюсь», – продолжал сокрушаться Арчер. У меня на языке вертелось множество идиотских высказываний в адрес дракона. К примеру, я могла бы поведать ему, что считается крайне невежливым запирать гостей и вообще каким-либо образом ограничивать их свободу. Но я промолчала, лишь гордо вздернула подбородок с вызовом, глядя в его глаза цвета расплавленного золота. «Ладно, поговорим потом», – милостиво обронил он, убедившись, что я не настроена на разговор. «Сейчас у нас есть куда более важная тема для обсуждения, не правда ли?» И опять всеобщее молчание было ему ответом. Арчерс с затыканным усмешкой пожал плечами и вновь взмахнул рукой, предлагая нам последовать за ним в дом.